Утро в Академии началось с очередного скандала. На этот раз виновником стал Клайд. В сети неожиданно появились фотографии, как он выходит из кафе за руку с парнем. Потом, как они целуются и обнимаются. Снимков было много, с разными мужчинами, лица которых замазали. Но больше всего меня порадовала статья. Совсем недавно к нам в редакцию поступили снимки весьма интересного характера. Мы долго думали, стоит ли их публиковать. Но общественность должна знать своих героев. Думаем, многие узнали на фотографиях небезызвестного нам капитана команды боевиков по Драйтволту. Конечно, кто-то скажет, что это невозможно, ведь его часто видят в обществе девушек. Но подумайте сами, как долго они задерживаются рядом с ним. Может, все это прикрытие чего-то иного? Дальше я читать не стала, зато в комментарии заглянула. Что ж, похоже, новости обо мне отошли на второй план. Возможно, это немного банальная месть, но зато весьма эффективная. «Раз народ так любит посудачить, то нужно лишь дать им повод и хорошую весть. Остальное они сделают сами». Правильно подобранные слова творят чудеса. На завтрак я шла в самом прекрасном расположении духа, даже не пытаясь скрыть улыбку. Доказать, что новость кинула я, невозможно. Остальное меня волновало еще меньше. «Ты!» – заорал Клайд, когда я вошла в столовую. «Сука, это все твоих рук дело!» «Прости, ты о чем?» Я сделала предельно удивленные глаза, глядя по сторонам. Народ явно ждал зрелища. И, думаю, успели уже перемыть кости дракону, так как смотрели на него с усмешкой, а некоторые даже с неприязнью. «Это ты разместила!» Меня едва не ткнули лицом в статью. «Руки убрал!» Рыкнула я так, чтобы те, кто был рядом, сделали шаг назад. «Дорогой, можешь спросить у моих знакомых, я телефоном-то пользуюсь через раз, так как лишь недавно купила, а то, что ты обжимаешься с парнями по углам, уж точно не мое дело. Зато теперь не надо скрываться». Мило улыбнувшись, я отправилась к столу. Клайд зарычал, и мне на секунду показалось, что он сейчас обернется. Но нет, просто развернулся и ушел. А вслед ему понеслись весьма ехидные смешки. Я же отыскала взглядом Триш, сидевшую со своими сородичами, И слегка улыбнулась, давая понять, что больше себя в обиду не дам. Если она так хочет войны, то получит. «Ри, неужели это ты сделала?» Поинтересовалась котина, как только я села за стол. «Нет. Ты же знаешь, я вежуаром только пользоваться научилась. Куда мне такое?» «Думаю, на Клайда тут многие зубы имеют». «Ты права. Кстати, через неделю будет первый этап отбора на конкурсе. Тебе рассылка не приходила?» «А куда она должна прийти?» «На браслет» я быстро посмотрела и увидела небольшое сообщение. Как оказалось, первым этапом отбора будет тест на знание истории Ренеи, а также на логику, эрудицию и находчивость. Хм, с этим у меня особых проблем возникнуть не должно, только историю все же стоит подучить, честно говоря, тут у меня есть проблемы. Но сейчас пора на практику. «Темного дня», — поздоровался некромант, заходя в аудиторию. «Надеюсь, что все вы подготовились к второй практической. Сейчас пойдем на кладбище, и вы мне продемонстрируете свои умения». Мы дружно прошли через портал на уже знакомое кладбище. Только мне вдруг стало немного не по себе. На секунду показалось, что рядом есть опасность. Но это чувство так быстро прошло, словно его и не было. Тем не менее, я оглянулась и ничего подозрительного не заметила. К тому же магистр был совершенно спокоен, а значит, все в порядке. Сегодня нашей задачей было поднять полноценного слугу. Многие считали, что сделать это просто, только в отличие от куска тела поднять целое намного сложнее. Тут требуется не только концентрация, но и сила. Его еще и контролировать надо. Каждый из вас выбирает себе могилу и приступает. Надеюсь, не надо напоминать, что первым делом ставим защитный круг. С долей ехидства поинтересовался дракон. Ваша задача – по возможности узнать причину смерти. А вот это было уже гораздо сложнее. Не все зомби могли разговаривать, лишь те, что подходили на роль слуг. И то они произносили лишь некоторые фразы. Получается, нужно будет еще и логику подключать. Но так даже интереснее. Все же некроманты довольно часто работают в связке со стражами и помогают им раскрывать преступления. Некоторые становятся криминалистами. И, кстати, зарплата у них очень приличная. Но в то же время они видят такое, от чего по ночам спать не захочешь. Впрочем, у некромантов психика крепкая. Я не стала ходить долго и взяла ту могилу, что находилась буквально в паре шагов. Судя по нагробной плите, тут похоронена девушка. Начертив защитный круг, прочитала заклинание призыва и стала ждать. Волна тепла прошла по телу, давая понять, что все получилось. И буквально тут же из земли показалась бледная рука заострённым маникюром. Хм, а ведь так быть не должно. «Магистр, а на всех умертвий наложено заклинание нетления?» Поинтересовалась, глядя на своего зомби. «Естественно». Меня это немного успокоило. Такое заклинание накладывалось на умерших, чтобы сохранить их в лучшем виде. Правда, раз в несколько лет его необходимо было обновлять. Поэтому, когда из могилы показалась миловидная девушка с темными распущенными волосами, светлыми глазами и неестественно алыми губами, я не сильно напряглась. Хм, может, это помада такая? Хотя так долго она вряд ли бы сохранилась. Все же труп лежит тут три года. А заклинания не сохраняют косметику, только само тело. На девушке было красивое белоснежное платье, скрывающее большую часть тела, так что сразу понять причину смерти было невозможно. Впрочем, меня сейчас беспокоило не то, что я не сдам практику, а сам зомби и ощущение неименуемой беды. Несколько раз осмотрелась вокруг, но ничего подозрительного не обнаружила. Практическое занятие шло своим чередом. Кто-то уже вовсю исследовал останки, а кто-то лишь приступал к черчению защитного круга. Я же попыталась вспомнить, при каких условиях у умертвения могут так краснеть губы. Этот факт не давал мне покоя. Но, как назло, в голову не шло ни одной мысли. Чтобы определиться с выводами, я сделала шаг вперёд, пытаясь рассмотреть зомби поближе. И вдруг поняла, что на её губах кровь. Но этого просто не может быть! <сех> Оскалилась она и кинулась вперёд, но, налетев на защитный контур, остановилась. Я же от неожиданности едва не упала на землю и буквально тут же призвала защитное заклинание. «Адептка, что вы делаете?» – послышался возмущённый голос магистра, спешащего ко мне. «Испугались бедного умертвия?» «Скажите, на это кладбище есть доступ только у Академии?» – проигнорировала я вопрос. «Нет, пропуск имеется у стражей и еще у некоторых лиц. А к чему такой вопрос?» «Боюсь ошибиться, но, похоже, моя невеста совсем недавно кем-то перекусила», – ответила я, глядя по сторонам и продолжая удерживать в руке заклинание. «Что за бред?» – возмутился дракон, подходя ближе. «С чего вы это вообще взяли?» «Посмотрите на ее губы и зубы», – посоветовала я. Магистр встал рядом и пригляделся. «Гржх!» — раздалось едва слышное ругательство. «Адепты, срочно заканчиваем практику и возвращаемся!» Я тут же прочитала заклинание упокоения, но вместо того, чтобы закопаться в могилу, девушка озверела и стала кидаться на защитный контур. Дракон повторил мою попытку, но ничего не вышло. Но хуже того, что остальные зомби тоже стали неконтролируемыми. «Все ко мне!» — приказал декан. «Я открою портал!» «Адепты бросились к нам, пока зомби не вырвались на свободу, ведь защитный круг рассчитан на не очень продолжительное время, так что совсем скоро на нас могут напасть десятки голодных ртов». «Магистр, почему портал не открываете?» поинтересовался кто-то из одногруппников. И только после этого вопроса я обратила внимание на дракона. Он был очень сосредоточен и явно взволнован. «Что-то блокирует портал с внешней стороны?» «Не стал скрывать дракон». «Так, всем срочно приготовить щиты и сгруппироваться вон на той площадке». Магистр указал на небольшую возвышенность недалеко от нас. С нее открывался хороший обзор практически на все кладбище, и было удобно держать круговую оборону в случае опасности. Выполнив указание, мы поняли, что у нас большие неприятности. Зомби, поднятые нами, бесновались в кругах. А вот с самых дальних могил в нашу сторону спешили те, которые вылезли сами. «Мы все умрем!» – заколосила одна из адепток. «Заткнись!» Ответила вторая, дав ей по щеке. «Магистр, что делать?» «Держите оборону, а я попробую снять блокировку, чтобы открыть портал». «Вы же дракон!» Напомнили ему. «Просто испепелите их!» «Все не так просто. Этот вариант будем использовать лишь в крайнем случае». Думаю, в этот момент многие не взлюбили нашего декана весьма сильно. Но я видела, что он был обеспокоен происходящим и пытался найти выход. Пока кто-то предавался панике, а кто-то ставил щиты, я рассматривала окружающую обстановку. Кроме нас, живых тут не было. Значит, ловушка расставлена заранее. Но для кого и для чего?» Перешла на магическое зрение. Практически от каждого зомби тянулась красная нить управления. Вот только откуда она шла, я не понимала. «Ими кто-то управляет», — сказала я, пытаясь определить хозяина. «Но нити словно висят в воздухе». «Я тоже не вижу источник управления», — согласился дракон, и я заметила, что его зрачки стали вертикальными. Тем временем зомби подходили все ближе, и от этого становилось не по себе. Конечно, я могла призвать свои истинные силы всего одной фразой. Но тогда тут появятся не только родители, но и половина стражей ада, а мне этого совершенно не хотелось. Постараюсь справиться сама. Призвав аркан тьмы, кинула в ближайшего зомби, разрывая плетение подчинения. Он тут же рухнул, словно тряпичная кукла. Только радоваться рано. Этот аркан отнимал много сил, а зомби много, и на всех меня не хватит. Еще раз окинула взглядом нити и вдруг поняла, что они словно формируют схему. «Магистр, возможно, я не права, но эти нити напоминают схему блокировки!» Пробормотала я, бросая второй аркан. «Если их разрушить, то мы сможем выбраться!» Меня окинули взглядом, затем посмотрели наверх, явно что-то просчитывая. «Быстро встали справа и сгруппировались как можно плотнее», — приказал дракон. «Долго уговаривать нас не пришлось». Неожиданно Декана начала окутывать черная дымка, и не успели мы глазом моргнуть, как вместо него стоял огромный черный дракон с желтыми вертикальными зрачками. Рыкнув, он сделал вдох, а затем выдохнул пламя, заставив пару адептов завизжать от страха. Только огонь не причинял нам вреда, а рушил плетение и частично уничтожал зомби, оказавшихся слишком близко. Буквально через минуту на кладбище стало очень тихо. И именно в этот момент что-то дернуло меня поднять голову и посмотреть на дракона. Наши взгляды встретились, и по телу пронеслась волна тепла. Зрачки рептилии расширились, он принюхался, а я поняла, что попала.